тем более к миниту бронзовеет Михаила Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции. МТ чеканит: "Я бы попросил вас не забываться, намёков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуживший человек, но тогда тем более извольте знать меру и понимать порядок". И ещё что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы. Га всё молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михаил Тарасович, не выдерживая этого рассматривания, он приостанавливает свои речи, надувает щёки и медленно выпускает воздух. МТ тоном ниже. В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договорённость какая может быть в таких делах договорённость? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить. Сокрытие информации важной для следствия, соучастие в преступлении, между прочим, укрывательство, если угодно. Это всё, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться. Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на ГА, потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво: "Да не переживайте вот так, Георгий Анатольевич, ничего там страшного не будет в этой операции. Главное, хулиганы у меня посажены по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем присекать в зародыше." Ну что в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы всё прошло гладко, без драки, без крови. Неужели не понимаете? ГА выключает телефон. Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал: Всё. Вот теперь уже окончательно все. Всегдашний прием плохих правительств, пресекая следствие зла, усиливать его причины. Откуда? Ключевский. Сейчас же ответил Оскольд. Правильно, проговорил Г. А. уже рассеяно. Впрочем, один шанс у нас еще остался. Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. ГА коротко поздоровался с ней, попросил к телефону Гарика. Через 10 секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зелёный куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошёл примерно следующий разговор. ГА: Гарик, мне надо срочно увидеть Нуси. Гарик: Нуси в ложе. ГА, пусть придёт, когда выцветет. Гарик. Он выцветет к дождеванию. ГА, скажи, чтобы пришёл как можно скорее, я буду его ждать. Гарик. Трава на ветру или что-то в этом роде. Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во флоре, никто не знал, кто такой Нуси, но я-то знал и хотя жаргона не разобрал, догадался, что ГА вызывает к себе, говоря Флоре, скорее всего, чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто уговорить их уйти, Га давным-давно бы их уговорил. Гэа усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: "А как понимать все эти слова про сокрытие информации, про преступление?" Поразительно всё-таки холодная задница этот Аскольд. Гэа молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он всё-таки ответил. это надо понимать, так сказал он. Что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал